Глава восьмая. Холодные времена. Ледниковые периоды в конце протерозойского эона, несомненно, относились к самым суровым временам в истории нашей планеты. Однако эти холодные отрезки времени были так давно, что мы имеем о них только общее представление и никогда не сможем восстановить многие мелкие детали. Например, мы не знаем точную конфигурацию ледяных щитов, происходило ли регулярное увеличение и уменьшение ледников во время ледниковых периодов, какой толщины были льды и насколько сильно повышался и понижался уровень океанов в ответ на образование и таяние льдов. Однако все это и многое другое мы знаем о гораздо более позднем ледниковом периоде, который непосредственно повлиял на людей, воздействуя на наши ландшафты, наш климат и даже нашу эволюцию. Знания, накопленные об этом недавнем периоде, дали нам глубокое понимание того, как работает климатическая система Земли, и облегчили понимание тех признаков, которые оставили в геологической летописи ледниковые периоды далекого прошлого. Они также дают нам базу для понимания того, как система климата может реагировать на будущее возмущение. Этот последний ледниковый период обычно называют плейстоценовым, но это название несколько запутывает. плейстоцен это подразделение геологической шкалы времени эпоха начавшаяся 1,8 целую восемь миллионов лет назад и закончившаяся одиннадцать тысяч четыреста лет назад однако плейстоценовый ледниковый период начался раньше примерно три миллиона лет назад и продолжается до настоящего времени в среднем на этом промежутке земля была гораздо холоднее чем сегодня Но хотя в плейстоцене доминировало оледенение, имелись и теплые отрезки. Когда климат был как минимум таким же мягким, как сейчас, при исследованиях плейстоценового ледникового периода установлено, что в это время температуры постоянно колебались. Длительные холодные отрезки, когда лед покрывал до 30% поверхности планеты, перемежались короткими, гораздо более теплыми интервалами, при отсутствии других влияющих факторов, например, воздействия людей. Можно было бы ожидать, что такая закономерность продолжится, и современный теплый отрезок закончится новым охлаждением Земли до состояния очередного ледникового периода. Термин «последний ледниковый период» часто относится только к самому последнему интервалу леденения, а не ко всему плестоценовому ледниковому периоду в целом. В книге я всегда буду стараться провести различия между ледниковым периодом, всем периодом в целом, и отдельными ледниковыми эпохами, ледниковьями, гляциалами, и межледниковыми эпохами, межледниковыми, интерглициалами. Между ними, Земля начала охлаждаться и входить в самую последнюю ледниковую эпоху плестоценного ледникового периода, примерно 125 тысяч лет назад. А самой холодной точке достигла около 20 тысяч лет назад. В это время, которое специалисты называют максимум последнего леденения, мощные ледники Северной Америки простирались на юг гораздо дальше современного Чикаго. Почти все сведения о наступлениях, отступлениях льдов во время плестоценного ледникового периода исходят из северного полушария. Насколько мы можем судить, примерно 3 миллиона лет назад даже Гренландия Где сейчас находятся самые мощные ледники Северного полушария, была в основном, возможно даже целиком, свободна от постоянных льдов. Однако геохимические данные с глубоководных отложений говорят, что средняя температура Земли начала снижаться задолго до этого, а керн отложений из морей, окружающих Антарктиду, показывают, что крупные ледники на этом континенте существовали еще 35 миллионов лет назад. 25 миллионов лет назад под ледяной шапкой лежала большая часть Антарктиды. Итак, ситуация с оледенением в обоих полушариях весьма отличается. И встает очевидный вопрос. Почему? Большинство ученых полагают, что это связано с тектоникой плит. В частности, с географическим расположением материков. Примерно 500 миллионов лет назад современные южные континенты объединялись в огромный массив суши под названием Гондвана. Когда через сотни миллионов лет этот континент распался, Антарктида направилась к Южному полюсу, а другие материки – к северу. В Южном океане возникло круговое циркумполярное течение, которое изолировало Антарктиду от влияния лежащих севернее более теплых вод. Чем больше на холодном изолированном континенте росли ледники, тем сильнее снег и лед отражали обратно в космос солнечные лучи, что способствовало дальнейшему охлаждению. Напротив, в северном полушарии конфигурация континентов оказалась иной. Морские течения продолжали переносить теплую воду в высокие широты, и оледенение сдерживалось. Но когда примерно 3 миллиона лет назад в северном полушарии все же начали формироваться ледяные щиты континентальных масштабов, Земля погрузилась в полноценный ледниковый период. Осознание того факта, что толща льдов покрывала огромные участки материков, пришло к ученым и общественности в 1830-е годы. Эту идею разработал биолог Луи Агассис, который впервые нашел доказательства прошлого ледникового периода в своей родной Швейцарии. На самом деле Агассис сделал открытие не сам. Подсказки, например, перенесенные льдом волны в долинах с умеренной температурой, оказавшиеся далеко от всех современных ледников, ему дали другие ученые. которые уже пришли к выводу, что в прошлом местные ледники должны были быть гораздо крупнее. Но именно Гассис развил эти идеи до концепции общемирового ледникового периода. Хотя Гассис всю жизнь продолжал исследовать этот период, он никогда по-настоящему не пытался выяснить детально, как и куда двигался лед, или почему ледниковый период вообще наступил. Однако за это взялись другие ученые. Вскоре геологам, составлявшим карты Марен, от уложений из гравия и валунов, принесенных ледником и оставленных после его отступления. Стало ясно, что лед наступал и отступал множество раз. Ледниковый период Агасиса оказался не единственным событием. Скорее, это была последовательность чередующихся теплых и холодных отрезков времени. Хотя это открытие было сделано еще до того, как появилась возможность точно датировать глициальные отложения. Сходства между разными местами было достаточно, чтобы большинство исследователей пришло к выводу, последовательности марин везде совпадают. То есть ледниковые и межледниковые эпохи одновременно имели место в Европе и Северной Америке. Это означало, что климатические колебания ледникового периода были глобальными. Такие наблюдения накладывают жесткие ограничения на потенциальные причины возникновения ледникового периода. Какой механизм мог заставить планету остыть, а потом снова нагреться? И не один, а много раз. Некоторые ученые сочли, что ключевым фактором является Солнце, поскольку температура на поверхности Земли в конечном итоге зависит от количества полученной задержанной солнечной энергии. В 1842 году французский математик Жозеф Адемар предположил, что свою роль в оледенении должны играть колебания орбиты Земли, которая меняет свою форму от почти круглой до слегка эллиптической, и наклон ее оси вращения, и эксцентриситет орбиты, меры ее вытянутости, и наклон оси влияет на количество солнечной энергии, получаемой различными частями поверхности нашей планеты. Даже во времена Адемара было хорошо известно, что они меняются регулярно и предсказуемо в течение длительных промежутков времени. И ученый считал, что этих колебаний достаточно, чтобы повлиять на климат. В итоге выяснилось, что он был на правильном пути. Но выводы, к которым он пришел, выглядели так фантастически, что его идеи не приняли всерьез. Адемар полагал, что лед будет попеременно нарастать то на Южном, то на Северном полюсе. И в результате центр тяжести Земли начнет перемещаться, что вызовет гигантские приливные волны. Примерно через два десятка лет после публикации Адемара шотландский ученый-самоучка Джеймс Кроль продолжил его труды, тщательно вычислив, как меняется количество попадающей в различные широты солнечной энергии в зависимости от колебаний орбиты. Он быстро обнаружил, что эти изменения малы, на его взгляд, слишком малы, чтобы вызвать существенные перемены в климате. Однако у Кроля появились другие идеи. Он одним из первых стал воспринимать Землю как единую систему, хотя и не пользовался соответствующими современными терминами. Кроль осознал, что климат зависит от сложного взаимодействия многих факторов, и что между различными элементами системы климата существует множество возможных обратных связей, некоторые из которых усиливают воздействие, а некоторые ослабляют. Он пришел к выводу, что если учесть такие вещи, как перенос океанскими течениями, и изменение альбедо Земли в результате переменного размера снежного и ледяного покрова, то колебания во внешних астрономических параметрах станут достаточно мощными, чтобы привести к ледниковому периоду. Начало примечания. Альбедо – характеристика отражающих свойств поверхности, отношение рассеянного светового потока к падающему на поверхность потоку. Например, у свежевыпавшего сухого белого снега альбедо Примерно 0,9, то есть он отражает около 90% солнечной радиации. Примечание переводчика. Конец примечания. Сначала работа Кролля вызвала интерес, но затем другие специалисты обнаружили изъяны в некоторых его рассуждениях. Кроме того, геологи начали находить данные, которые не соответствовали предсказаниям теории. Удивительно быстро астрономическая теория ледниковых периодов стала казаться сомнительной. и в конце концов большинство ученых от нее полностью отказались. Но, подобно самим ледникам, наступающим и отступающим, эта идея продолжила возникать в слегка измененных вариантах. Около 1912 года Милутин Миланкович, сербский инженер, ставший математиком, поставил себе амбициозную задачу — разработать математическую теорию климата Земли. Миланкович проводил все вычисления вручную. вычисляя среднюю температуру на разных широтах в разное время года, чисто из теоретических принципов, учитывая при этом, как это делали Кролли и Адемар, изменение параметров орбиты, которые влияют на количество солнечной энергии, инсоляцию, получаемое разными точками поверхности Земли. Его первые результаты дали разумное соответствие со всеми наблюдаемыми температурами в мире и быстро привлекли внимание метеорологов, которые до этого подходили к климату в основном эмпирически, а не теоретически. На работу Миланковича обратили внимание некоторые ученые, интересовавшиеся ледниковыми периодами. Они побудили его экстраполировать свои вычисления в прошлое. Делая это, Миланкович учел изменения эксцентриситета и наклона орбиты, как поступали Кроль и Адемар, но также включил в расчеты прецессию Явление, когда ось вращающегося тела меняет свое направление в пространстве, описывая конус. Прецессия – причина того, что точка на небе, вокруг которой вращаются звезды, медленно перемещается. Сегодня из ярких звезд к этой точке ближе всего полярная звезда, но со временем ее место займут другие звезды. Эксцентриситет, наклон оси и прецессия – изменяется по хорошо известным законам во временных масштабах от десятков тысяч до сотен тысяч лет. Миланкович также включил в свои расчеты информацию о том, как энергия Солнца передается сквозь атмосферу. Это было грандиозным достижением. Самый важный итог работы Миланковича состоял в том, что он показал, что астрономические изменения влияют на температуру в разных широтах совершенно по-разному, Он и его соратники пришли к выводу, что оледенение будет наиболее вероятно, когда в высоких широтах лето окажется прохладным. Это был важнейший момент, поскольку другие считали, что для начала оледенения необходимы холодные зимы. Однако именно прохладное лето препятствует таянию некоторой части снега прошлой зимы, что увеличивает альбедо, поскольку в космос отражается больше энергии. Такая положительная обратная связь приводит к дальнейшему охлаждению. И снова первоначальная шумиха сменилась несогласием. По-прежнему оставалась проблема с тем, что изменения инсоляции слишком малы и не могут сами по себе управлять ледниковыми циклами. Были трудности со временем. Некоторые европейские ледниковые отложения, которые вроде бы совпадали по возрасту с вычисленными Миланковичем годами с прохладным летом, и поэтому использовались для подтверждения его идей, на самом деле оказались вовсе не ледниковыми отложениями. Когда в 1950-е годы появилось радиоизотопное датирование с помощью углерода-14, его тут же применили глициальным отложениям Северной Америки. Полученные данные показали гораздо более сложную картину, нежели простые изменения климата, предсказанные Миланковичем. Астрономическую теорию снова отодвинули на второй план. Однако сегодня она служит основой для изучения плестоценного ледникового периода. Ее обычно именуют теорией Миланковича, или изредка – теорией кроля Миланковича. Нет никаких сомнений, что изменения климата определяются именно теми факторами, которые исследовали эти ученые – эксцентриситетом, наклоном оси и прецессией. Хотя до сих пор ведутся серьезные дискуссии, как именно это происходит – Для плестоценного ледникового периода чередование ледниковых и межледниковых эпох похоже сильнее всего коррелирует с изменениями инсоляции примерно на 65 градусов северной широты. Прорывом подтвердившим астрономическую теорию стали исследования Кернов в глубоководных отложениях 1970-х годов. В них температуру морской воды оценивали по измерениям соотношений между изотопами кислорода в крохотных раковинах ископаемого планктона. Эти величины зависят от температуры. Оказалось, что температура морской воды менялась синхронно с изменениями инсоляции, вычисленными по теории Кроли Миланковича. Такие колебания температуры обнаруживаются по данным кернов из осадочных пород со всего мира. А это говорит о том, что перемены были глобальными. Керны из морских отложений продолжают играть важную роль в исследованиях ледниковых периодов. Однако революцию в изучении плестоценного ледникового периода произвели сведения из другого источника. Ледяные керны из Гренландии и Антарктиды. Ледяные керны не уходят в прошлое так далеко, как осадочные. однако дают непрерывную фиксацию множества циклов ледниковых и межледниковых эпох в Плестоцене. Важно отметить, что лёд залегает различными годовыми слоями, что позволяет точно датировать многие из этих циклов. В ледяной ловушке спрятаны сведения о температуре, составе атмосферы и даже о силе ветра в конкретный период времени, а также детали извержения вулканов. Такая информация оказывается бесценной для проверки теоретических моделей климата, потому что надежно спрогнозировать будущий климат может только та модель, которая способна воспроизвести десятки тысяч лет реальных климатических изменений, зафиксированных в ледяных кернах. Идея, что с помощью ледникового льда можно заглянуть в прошлое, восходит как минимум к 1930-м годам, когда немецкий ученый Эрнст Зорге участвовал в метеорологической экспедиции в Гренландии. Условия были суровыми. Зиму он провел, скрываясь от непогоды в снежной пещере. Но когда погода позволяла, он выбирался из укрытия и рыл неподалеку глубокую яму. Зорги тщательно исследовал и описал слои, составлявшие стены этой ямы. Он пришел к выводу, что слои фиксируют условия в центральной Гренландии. Простирающееся на неопределённое время в прошлое. Однако современное бурение ледяных кернов для использования этих данных началось только в 1950-х годах, в основном благодаря инженерным войскам США. В те времена холодной войны американская армия хотела знать, можно ли построить на ледниках Гренландии аэродром и сажать на него тяжёлые самолёты. Но прежде всего нужно было выяснить, как можно больше о физических свойствах льда и снега. В условиях такого своеобразного симбиоза с военными многие ученые интересовались чисто научными аспектами изучения ледников. Например, как поверхностный снег превращается в твердый лед, как меняется лед с увеличением глубины, и особенно тем, можно ли восстановить условия прошлого по кернам льда. Первое по-настоящему глубокое бурение в Гренландии провели в 1966 году на американской базе Camp Century. Масштабная операция... потребовавшая практически 6 лет, дала первый сплошной ледяной керн, проходящий через ледник сверху донизу и в итоге достигший коренной породы на уровне 1387 метров, ниже поверхности. Буровой бригаде пришлось решать проблемы бурения сквозь постоянно движущийся лед. Даже внутри массивного ледяного щита происходит постоянное перемещение. а также проблемы с прочностью скважины. Давление окружающего льда пыталось ее разрушить. Работа велась в крайне сложных условиях. Ледяная шапка Гренландии не особо гостеприимна в любое время года, не говоря уже о разгаре зимы. Справившись с бурением в Кэмп сенчере бригада не стала почивать на лаврах. Всего через несколько месяцев после завершения работы на острове специалисты отправили оборудование на другой край земли. и установили его на антарктической научной станции Берд. Имея за плечами гренландский опыт, они уже через полтора года добились еще одного достижения. Получили сплошной керн, проходящий через антарктический ледяной щит на глубину более двух километров. Во время бурения в Кэмп Сенчури ученые изучали и фотографировали участки ледяного керна по мере их извлечения. Вели различные измерения, а сам лед сохраняли при низких температурах для будущих исследований. Образцы также отослали в Копенгаген, датскому гляциологу Вилле Данцгару. Самому ему не разрешили посетить место бурения и взять образцы, поскольку работы шли в американской военной зоне. Ранее Данцгар обнаружил, что изотопы кислорода в дожде и снеге являются индикаторами температуры, и высказал предположение, что ежегодные отложения гренландских снегов могут сохранять данные о температурах в прошлом нашей планеты. Первоначально он считал, что керн из Camp Century может дать образцы для нескольких сотен лет, но оказалось, что он охватывает более 100 тысяч лет истории. Его измерения — первые из тысяч измерений изотопов кислорода, которые позже проводили ученые с кернами из полярных льдов. Детально показали, как менялась температура в Гренландии за этот период. Изотопы кислорода были креугольным камнем исследований ледяных кернов в самых первых лет их проведения, однако для отслеживания температуры разработаны и другие методы, и они подтверждают данные, полученные с помощью изотопов кислорода. Гренландский лед дает фиксацию только одного из многочисленных циклов ледниковых и межледниковых эпох, составлявших плестоценовый ледниковый период. Однако керны из Антарктиды дают информацию по многим циклам, а разрешение в мелком масштабе, обеспечиваемое слоями льда, позволяет изучать периоды потепления и остывания с мельчайшими подробностями. Наличие нескольких разных кернов из Гренландии и Антарктиды дает возможность сравнить графики температур, полученных из разных мест бурения, и тем самым проверить правильность хронологии для отдельных кернов. Особенно показательными оказались сравнения отдельных кернов, из Гренландии и Антарктики. Хотя они показывают, что изменения температуры во время ледниковых циклов были глобальными и примерно совпадали. Они также демонстрируют, что в разных частях Земли их интенсивность была разной. Отражение сложностей в климатической системе, которые до сих пор полностью не изучены. Хотя информация о температуре важна, не менее ценны сведения, которые проливают свет на содержание парниковых газов в атмосфере. Но как получить изо льда информацию о парниковых газах? На самом деле довольно просто. Когда снег падает на ледники, сжимается и превращается в лед, в нем остаются крохотные пузырьки воздуха. Верхние слои ледяных кернов из Гренландии и Антарктиды полны видимых пузырьков, фактически крохотных капсул времени, содержащих образцы атмосферы, существовавшие на момент образования льда. В глубже в кернах, пузырьки становятся меньше и в конечном итоге исчезают из-за высокого давления. Но воздух все же можно добыть, просто растопив лед. Полученные таким образом образцы воздуха оказываются очень маленькими, но современные аналитические приборы способны фиксировать даже исчезающее малое количество микропримесей газов, которые они содержат, например, двуокиси углерода или метана. Во внутренних частях Антарктиды температуры оставались достаточно низкими, чтобы предотвратить таяние ледников, даже в межледниковые эпохи. И поэтому ледяные керны с этого континента уходят в прошлое гораздо дальше, чем гренландские. Данные, полученные от одного из таких кернов, температуры и другие свойства фиксируются с беспрецедентной точностью. Из этих данных можно сделать несколько выводов. Во-первых... Хотя видны периодические изменения температур, эти колебания не идеально правильны. При беглом взгляде кажется, что пики, теплые периоды, на графике температур выглядят так, будто они случаются регулярно каждые 100 тысяч лет. Однако, если присмотреться, видна их переменная продолжительность. Это будет еще заметнее в тех данных из Антарктиды, которые соответствуют более далекому прошлому. Кроме того, для разных эпох отличаются формы пиков и впадин. Во-вторых, повышение температуры в начале тёплых отрезков происходит гораздо быстрее, чем последующее охлаждение, что придаёт графику пилообразный вид. И, наконец, тёплые промежутки очень коротки. За последний миллион лет или больше средние температуры были существенно ниже современных. Что могут рассказать такие наблюдения о циклах плестоценного ледникового периода и в целом о том, как климатическая система Земли реагирует на различные действующие факторы. Климатологи используют термин «действующие факторы» практически для всего, что влияет на изменение климата от парниковых газов до альбедо и астрономических параметров. Самое очевидное в данных из Кернов – циклы температуры в 100 тысяч лет, которые в точности согласуются с теорией Миланковича, потому что эксцентриситет орбиты Земли – меняется с таким же периодом сто тысяч лет, орбита из почти правильной окружности становится слегка вытянутым эллипсом, а затем меняется обратно. Два других фактора, рассмотренных Миланковичем, наклон оси и прецессия, обладают другой периодичностью, соответственно примерно сорок одна тысяча и двадцать три тысячи лет. Такие периоды сразу незаметны. Но в конечном итоге именно сочетание всех трех этих астрономических параметров и определяет, сколько солнечной энергии падает на различные точки поверхности нашей планеты. Если разложить все это на компоненты, используя математические методы спектрального анализа, окажется, что их общий внешний вид действительно является совокупным результатом изменений, которые имеют периоды в 100 тысяч, 41 тысячу и 23 тысячи лет. Такой анализ похож на то, как если бы мы взяли звуки симфонического оркестра и выделили отдельные музыкальные частоты, составляющие общее звучание. Одни частоты важнее других. В случае температурных данных оказывается, что наиболее важными частотами являются три этих астрономических цикла, И это убедительно доказывает, что внешние факторы действительно оказывают сильное влияние на климат Земли, поскольку астрономические циклы имеют разные периоды. Иногда их воздействие складывается, и общий эффект усиливается, а иногда они нейтрализуют друг друга, и общий эффект ослабевает. В конечном итоге получается неидеально правильная последовательность ледниковых и межледниковых эпох. Менее понятно, почему график температуры имеет пилообразный вид с медленным переходом в ледниковые эпохи и очень резким переходом к более теплым межледниковьям. Кажется вероятным, что потепление происходит, когда все астрономические параметры сочетаются так, что поступающая солнечная энергия как в северном, так и в южном полушарии превосходит некоторые пороговые значения. Но почему изменения происходят так быстро, пока не ясно. Почти наверняка эти изменения инсоляции усиливаются другими факторами – альбедо, парниковыми газами, изменениями в циркуляции воды в океанах. Работа с циклами ледниковья-межледниковья в плестоценовом ледниковом периоде подчеркнула важность таких усилий для факторов обратной связи для климатической системы Земли. Ученые также показали, что взаимодействие между этими механизмами чрезвычайно сложны, Небольшие изменения в одном могут внезапно привести к огромным отклонениям в другом, однако в целом исследователи климата получили хорошее общее представление о том, как действуют самые важные факторы обратной связи, и как некоторые из них взаимодействуют между собой. Оказалось, что альбедо – один из самых важных параметров. Оно оказывает прямое влияние на среднюю температуру. Высокое значение альбедо означает такое эффективное охлаждение Земли, что если бы нашу планету окутать белым одеялом, она бы замерзла. Вот почему только суперпарниковый эффект может объяснить возврат Земли в теплое состояние после протерозойских периодов существования Земли-снежка. Для регулирования общего альбедо-Земли Важны природа и распределение различных типов поверхностей. Например, океаны отражают гораздо меньше солнечной энергии, чем континенты, и поэтому они поглощают больше тепла. Пустыни поглощают меньше энергии, чем леса, а снега и льды не поглощают почти ничего. Появилось предложение экономически эффективного способа борьбы с глобальным потеплением использовать кровельные материалы исключительно белого цвета. увеличив тем самым среднее альбедо Земли. Резко усиливающий эффект относительно небольших изменений альбедо в последние годы продемонстрировало быстрое потепление Арктики. До недавнего времени вместо морского льда, таявшего летом, в зимние морозы появлялся новый лед. и среднегодовое альбедо Арктики сохранялось примерно на одном уровне. Однако по мере потепления климата Земли, образования нового льда перестало хватать для компенсации летнего таяния, и в результате с каждым годом увеличивалась площадь открытой воды, на которую падают солнечные лучи. Это привело к ускоренному потеплению, быстрому таянию ледников Гренландии, открытию северных судоходных путей, которые ранее считались непроходимыми из-за льдов и схлопыванию среды обитания белых медведей, хотя важность альбедо знали давно. Скорость и интенсивность арктического потепления застало большинство ученых врасплох, поскольку температуры росли гораздо быстрее, чем могли предположить еще несколько лет назад. Некоторые специалисты прогнозируют, что всего через несколько десятилетий северный ледовитый океан в летние месяцы Будет полностью свободен от альдов. Важную роль обратной связи в климатической системе играют и парниковые газы. Данные ледяных кернов показывают, что существует корреляция между температурой и количеством парниковых газов в атмосфере. В холодные ледниковые эпохи концентрация меньше, а в теплые межледниковые больше. Когда эту корреляцию обнаружили впервые, было непонятно, что является причиной, а что следствием. Однако тщательное изучение хронологии показывает, что содержание углекислого газа отстает от температуры как минимум на несколько сотен лет. Поэтому изменение его уровня должно быть следствием изменений в цикле ледниковья-межледниковья, а не причиной. Аналогичная ситуация наблюдается и для метана. Не трудно объяснить более высокую концентрацию метана в теплые периоды. Основным природным источником этого газа является бактериальное разложение органического материала на болотах, а высокая температура ускоряет этот процесс. Кроме того, при таянии высокоширотной вечной мерзлоты во время межледниковий площадь заболоченных территорий увеличивается, что еще сильнее повышает производство метана. Во время ледниковых эпох наблюдаются обратные процессы. Однако для двуокиси углерода картина не так ясна. Отчасти из-за того, что источники атмосферного углекислого газа более сложны, чем источники метана. В масштабе циклов ледниковья-межледниковья и его концентрация в атмосфере зависит от нескольких факторов, включая биологический круговорот углерода. температуру океанов и циркуляцию воды в них. Океаны особенно важны, поскольку содержат огромные объемы углекислого газа. Сейчас примерно половина двуокиси углерода, выбрасываемой человечеством в атмосферу, поглощается океанами и будет сохраняться там тысячи лет и больше. Но вне зависимости от вовлеченных процессов увеличение концентрации двуокиси углерода во время межледниковых эпох действовала как мощная положительная обратная связь, оно усиливало потепление. Аналогичным образом уменьшение концентрации во время ледниковых эпох усиливало охлаждение. Точно так же обстояли дела и с содержанием метана. Моделирование изменений температуры в плейстоценовый и ледниковый период попросту не соответствует данным ледяных кернов, если в модели не принять во внимание эффекты обратной связи, соответствующие изменениям содержания парниковых газов. Особенно с углекислого газа существуют и другие факторы, создающие обратную связь, хотя в основном они менее изучены. Чем изменения альбедо? и содержание парниковых газов. Сюда входят некоторые явления, которые косвенно воздействуют на альбедо. Например, по мере роста ледников понижается уровень моря. Это увеличивает общую площадь континентов и тем самым общая альбедо Земли. На альбедо влияют и значительные изменения растительного покрова. В ходе циклов ледниковых и межледниковых эпох с понижением температуры растительный покров заметно уменьшается. особенно в высоких широтах и на больших высотах. Поэтому, когда альбедо увеличивается, увеличивается и количество пыли в атмосфере. Этот эффект зафиксирован по увеличению количества пыли в ледяных кернах. Запыленная атмосфера частично блокирует поступающие солнечные лучи, что тоже дает подкрепляющую обратную связь. Во время теплого межледниковья более высокая температура обеспечивает усиление испарения. и повышение влажности. Однако водяной пар – это мощный парниковый газ. А потому такая ситуация способствует еще большему повышению температуры. Каждый из таких факторов обратной связи усиливает температурные колебания во время циклов ледникового периода. Общая картина, сложившаяся в результате многих десятилетий исследования ледяных кернов и кернов из океанических осадочных пород, а также изучения других климатических данных, такова астрономические циклы Миланковича, инициировали и регулировали переходы между ледниковым и межледниковым климатом во время плестоценного ледникового периода. Однако эти тенденции усиливались из-за собственных реакций климатической системы Земли. Самые большие колебания инсоляции во время циклов Миланковича отмечались в высоких широтах, там же происходили и самые серьезные колебания температуры. В режиссировании ледниковых циклов особенно важную роль, похоже, играет северное полушарие, возможно, из-за расположения континентов, где на полюсе находится северный ледовитый океан. а материки его окружают. Понимая, как ледниковые циклы работали в прошлом, можно попробовать заглянуть в будущее и спросить, когда астрономические параметры снова будут сочетаться так, чтобы в высоких широтах северного полушария лето стало исключительно прохладным. По-видимому, именно это условие вызывало ледниковые эпохи в прошлом. Теплые межледниковые эпохи обычно оказывались короткими. 10-20 тысяч лет. Поэтому... Можно подумать, что неизбежно новое наступление льдов. Действительно, когда впервые появилась хронология ледниковий и межледниковий, средства массовой информации заполнили страшная история о вероятном возвращении ледников. Однако вам не о чем беспокоиться. Не стоит тревожиться и вашим внукам. Параметры орбиты сговорились устроить нынешнюю межледниковую эпоху особенно долгой. Вычисления будущих изменений инсоляции в северном полушарии показывают, что для промежутка минимум в 30 тысяч ближайших лет вероятность наступления ледниковой эпохи невелика. Причем этот прогноз не принимает во внимание усиление потепления из-за сжигания ископаемого топлива, который, вероятно, сократит массу высокоширотных льдов сильнее, чем это было во времена прошлых межледниковий. Это повлияет на Альбедо, и в силу обратной связи, еще больше продлит теплый период. Возможно, нам не стоит нервничать по поводу возвращения ледникового климата в ближайшее время. Однако данные ледяных кернов с высоким разрешением заставляют беспокоиться о другом, об очень резких изменениях климата. Керны показывают. Что в прошлом температуры в Гренландии круто менялись в течение десятилетий и даже меньше, как колебания температуры в Гренландии соотносятся с другими частями планеты, точно неизвестно. Однако даже гораздо меньшие изменения, произошедшие за такие короткие сроки, имели бы разрушительные последствия для сельского хозяйства и человеческого общества. Сейчас этими резкими переменами климата занимается множество ученых, но их причина все еще неясны, а прогнозирование проблематично. Ледяные керны показывают, что в течение последних 11 тысяч лет, примерно с момента выхода северного полушария из последней ледниковой эпохи, температура была удивительно стабильной. Имеется один существенный выброс. Примерно 8200 лет назад отмечен кратковременный, менее 200 лет, холодный период. В оставшееся время температура колебалась более или менее случайным образом в небольшом диапазоне. При этом ранее зафиксированы огромные колебания. Серьезное падение температуры примерно 13 тысяч лет назад ознаменовало этап оледенения, названный климатологами поздним Дриасом. Название дано по холодолюбивому цветку Дриаде восьмилепестковой. Обычно она встречается в Арктике, но во время этого периода распространилась по Европе. Поздний Дриаз продолжался примерно тысячу лет и закончился, когда всего за десятилетие температура поднялась на 10 градусов по Цельсию. Если двигаться по времени еще дальше назад, то ледяные керны показывают серию кратковременных теплых интервалов, которые прерывают ледниковую стужу. Эти колебания называются осцилляциями дансгера эшгора в честь двух ученых, их открывших. Во время таких коротких температурных отклонений Гренландии за считанные десятилетия нагревалась почти до условий межледниковья, а затем температура несколько медленнее опускалась до исходного уровня. Несмотря на свою непродолжительность, осцилляция Дансгара-Эшгара, обнаруженная в ледяных кернах Гренландии, по-видимому, имели глобальный характер. Их влияние можно заметить в различных палеоклиматических показателях даже в Китае. и Карибском бассейне. Эти кратковременные изменения климата были слишком быстрыми и происходили слишком часто, чтобы связывать их с астрономическими колебаниями инсоляции. Как и в случае циклов ледниковий и межледниковий, пузырьки воздуха в ледяных кернах показывают, что в это время в теплые отрезки концентрация прониковых газов увеличивалась, а в холодные понижалась. Так же, как и для чередования ледниковых и межледниковых эпох, Колебания уровня парниковых газов скорее следовали за изменениями температуры, а не вызывали их, вероятно, по тем же причинам. Большинство палеонтологов полагают, что эти кратковременные события были вызваны какими-то возмущениями в климатической системе Земли. которые резко перебросили ее из одного относительно стабильного состояния в другое. Природа этих возмущений в точности неизвестна, однако, возможно, они связаны с изменениями в океанической и атмосферной циркуляции, которые являются основными механизмами переноса тепла по земному шару. Существенным аргументом для такого вывода является тот факт, что колебания в Гренландии были более сильными, чем в Антарктиде. Кроме того, многие из крупных изменений не совпадали по фазе между полушариями. Например, керны антарктического льда демонстрируют потепление в тот момент, когда температура в Гренландии во время позднего Дриаса падает. Правдоподобное, но пока еще не имеющее доказательства объяснение состоит в том, что поток теплых поверхностных вод из тропических широт в Северную Атлантику, который сейчас обеспечивает Гольфстрим, замедлился или остановился. При этом Гренландия охладилась, зато в южном полушарии осталось больше теплых вод, и поэтому оно оказалось в результате теплее обычного. Но что могло вызвать изменение океанической циркуляции? Для таких холодных периодов, как поздний Дриас и кратковременное похолодание 8200 лет назад, есть хорошие кандидаты. Оба похолодания наступили, когда мир переходил от ледниковой эпохи к межледниковой. Ледяные щиты северного полушария таяли и выделяли гигантское количество пресной воды. Часто она сохранялась в огромных озерах, которые периодически прорывались через тающий ледяной барьер и колоссальными потоками устремлялись в океан. Полевые исследования и тщательное датирование идентифицировали такие события, как в начале позднего Дриаса, так и непосредственно перед резким похолоданием 8200 лет назад. В случае позднего Дриаса огромное ледниковое озеро покрывавшая части Центральной Канады и США, затопила северо-запад континента вдоль отступающей ледяной шапки и прорвалась по бассейну реки Маккензи к Северному Ледовитому океану. К моменту тысячам 200 лет назад ледники отступили еще больше, и у их южных окраин снова скопились огромные объемы талой воды. Ледяной барьер снова прорвался, и колоссальный поток пресной воды устремился на север, на этот раз в Гудзонов залив, и Северную Атлантику. Сегодня соленая вода течет из тропиков в Северную Атлантику, охлаждается, становится очень плотной, погружается и создает глубоководное течение, направленное на юг. Этот процесс, подобно конвейерной ленте, постоянно доставляет теплую воду на север, отводя при этом обратно холодную воду в глубине океана. Но когда в Северный Ледовитый океан и в Северную Атлантику хлынуло большое количество пресной воды с низкой плотностью, плотность поверхностных вод понизилась, и это мешало им опускаться. Лето конвейера остановилось или как минимум сильно замедлилось. Тепло, обычно шедшее на север, осталось в тропиках, Северно-Атлантический регион охладился, и Антарктика потеплела. Такой сценарий может объяснить резкое похолодание в Гренландии 8200 лет назад. и во время позднего Дриаса. Однако причина появления теплых интервалов при осцилляциях Дансгара-Эшгора менее понятна. Они тоже не совпадают по фазе между Гренландией и Антарктидой и должны быть связаны с изменениями в циркуляции, переносящей тепло между полушариями. Однако пока не ясно, что запускает такие изменения в циркуляции. Изучение резких перемен климата – пока молодая область науки. Кажется, что почти в любом очередном номере серьезных научных журналов появляются новые данные о быстром изменении климата, полученные от ледниковых льдов, озерных отложений или пещерных сталактитов, любых объектов, которые медленно нарастают и тем самым дают ключи к климату прошлых эпох. Чтобы получить более глобальное представление о прошлых колебаниях температуры, ледяные керны добывают не только в полярных областях. но и на небольших ледниках Ант и Гималаев. Кроме того, ученые разрабатывают новые методы анализа. В какой-то степени эти усилия вызваны чисто научным интересом. Однако новый импульс им придала повсеместная озабоченность тем, как климат будет развиваться в будущем. Парниковые газы, уже выброшенные в атмосферу в результате использования ископаемого топлива, будут согревать планету многие века. И повышение температуры ускорится – если мы в ближайшее время не сократим количество этих выбросов. Цель многих климатологов – установить, в какой момент такие изменения могут перевести Землю в другое климатическое состояние, которое положит конец относительной стабильности климата, которой наш мир благополучно пользовался многие тысячи лет и вызовет резкие скачки климата, характерные для более отдаленных эпох. Пока эта цель ускользает, но всем нам надо надеяться, что климатологи добьются успеха.